Глава 3. Всякий, кого в одно мгновение перебросили бы из Сибири в Сенегал, лишился бы чувств. Гумбольдт. Нет ничего удивительного в том, что даже самый крепкий и выносливый мужчина теряет сознание под влиянием внезапной перемены судьбы. Неожиданность оглушает человека, как мясник оглушает обухом быка. Франциск Дальбескола, тот самый, что разрывал голыми руками железные цепи в турецких гавнях, Целый день пролежал в обмороке, когда его избрали папой. А ведь расстояние, отделяющее кардинал от папы, меньше расстояния отделяющего скомороха от пэра Англии. Ничто не действует так сильно, как нарушение равновесия. Когда Гуэмплен открыл глаза и пришел в себя, была уже ночь. Он сидел в кресле посреди просторной комнаты, где стены и потолок были обтянуты пурпурным бархатом, а пол —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 по флорентийскому образцу из разноцветных плиток. Балюстрады, то поднимавшиеся зигзагами кверху, то спускавшиеся вниз, были ничем иным, как перилами лестниц, соединяющих между собой террасы. Над двором высилось громадное здание замка, очертания которого расплывались в ночной мгле. Вверху, на усеянном звездами небе, выступал резкий силуэт кровли. Видна была огромная крыша, щепец с завитками,